Каждый день ровно в 12 часов Лидия Андреевна приходила в кабинет к Тане Виноградовой пить кофе. И ничто не могло этому важному процессу помешать. Ни вездесущий, вечно нервный Муравлёв, ни приезд важных заказчиков, ни камни с неба. Лидия Андреевна философствовала, делилась с Таней житейской мудростью, а также новостями и сплетнями из жизни завода. Таня любила этот кофейный час и считала его очень полезным. Ведь Лидия Андреевна, как всегда, держала руку на пульсе и знала всё и про всех. А кроме того, хоть Лидия Андреевна формально и подчинялась Тане Виноградовой, фактически Таня знала, что Лидия Андреевна всегда будет, если и не её начальницей, то старшим товарищем и учителем обязательно. ведь советы Лидии Андреевны, касались ли они производственных проблем или проблем личных, всегда были бесценны. Сегодня Лидия Андреевна рассуждала по поводу зловредности мужчин. В последнее время это был ее любимый конек. «Сначала он втирается к тебе в доверие. Цветы там, разные кольца и браслеты». В подтверждении своих слов Лидия Андреевна сказала, позвенела роскошными золотыми браслетами на правой руке и продемонстрировала Тане золотые часики на левой из часиков как бы подмигивая Тане засверкали бриллианты потом когда ты расслабилась и пустила слюни прыгаешь вокруг него облизываешь всячески он выискивает твоё слабое место и жах жах жах вы опять поссорились с Ваном Ильёчом догадалась Таня. Иван Ильич был третьим, последним и самым любимым мужем леди Андреевны. Он работал каким-то очень важным начальником, и именно он в своё время увешал леди Андреевну разными дорогими украшениями, периодически пополняя эту коллекцию по поводу всяческих праздников. Леди Андреевна махнула рукой. Танечка, Если бы всё это так было просто, она понизила голос. Ты же знаешь, что именно при мне Иван Ильич сделал основные шаги в своей карьере. Сейчас даже поговаривают, что его могут перевести в Москву с перспективой. Лидия Андреевна сделала круглые глаза. На министра. Она приложила палец к губам. «Только это еще, сама понимаешь, не для разглашения». Таня кивнула и вспомнила про женскую мистическую энергию. «Вчера был прием, ну, там...» Лидия Андреевна показала глазами на потолок. Таня опять кивнула. «Мы пришли, ну, шампанское, все как положено, и, представляешь, я стою как дура у колонны, одна...» С этим шампанским придурошным. Тьфу, такая гадость. Не люблю я его. Лидия Андреевна аж скривилась. А он по залу флонирует, здоровается со всеми. Все люди как люди, с жёнами представляются, а меня как нет. Он на меня смотрит и не видит. Может, разнервничался? А, разнервничался. Так и ушёл. Лидия Андреевна стукнула ладонью по таненому столу, аж браслеты зазвенели. Как ушёл? удивилась Таня. Элементарно. Сел в машину. Тут Славочка, водитель наш, его и спрашивает: "А где же Лидия Андреевна?" Только тогда и вспомнил, что жену у колонны поставил. Хорошо ещё, что не спросил у Славочки, какая такая Лидия Андреевна. Так что Виноградова. Не повторяй моих ошибок. Не растворяйся в мужчине. Он обязательно этим воспользуется. Я Лидия Андреевна недавно одного психолога модного слушала. Так вот он говорил, что женщины обладают мистической энергией и невероятной силой. И женское предназначение состоит в том, чтобы эту энергию отдать мужчине, разумеется, не любому, А любимому? Ну да. На блюдце с голубой каемкой. Кого ты слушаешь? Он же сам мужчина. Психолог этот. У-у-у, вражеская морда. Лидия Андреевна даже кулаком погрозила воображаемому психологу. Думаете, вранье это все? Нет, то, что сила эта женская существует. Тут он, конечно, прав. Но запутать-то как захотел. Молодая свою силу мужику без остатка, а ушёл он потом над тобой поизголяется. Я вот что думаю, а не пора ли мне этой своей мистической силой да по моему Ильичу шандарахнуть со всей мочи. Ой, Лидия Андреевна, не торопитесь, вдруг шандарахнете. «А у него чего-нибудь отвалится?» Таня не удержалась и захихикала. «Кстати, а не посоветуете ли вы мне хорошего адвоката?» «Любого. В ассортименте. Тебе зачем?» Лидия Андреевна нахмурилась. «Я, Лидия Андреевна, разводиться надумала. Надоела свою женскую силу по ветру развеивать. «Ваш-то вас, хоть у колонны поставил». Да по делам побежал. А мой, когда глаза зальет и сам не понимает, где находится. «Давно пора. Ты уж меня извини, но я с самого начала знала, что он тебе не пара. Ты у нас с ОГОГО? Тебе настоящий принц нужен, а не алкаш, хоть и с бабками. Слушай, может, мне с моим Ильичом поговорить? Подберем тебе кого-нибудь приличного из правительства». Тут у Тани зазвонил телефон. «Виноградова! Ко мне! Срочно!» Прогрохотал громкой связью Муравлев и, не дожидаясь ответа, дал отбой. Таня поняла, что произошло что-то из ряда вон выходящее и вскочила из-за стола. «Во! Видала? Такому только дай женской силы! Он земной шар перевернет!» Лидия Андреевна встала и двинулась к выходу вслед за Таней. «Танюш!» Христом Богом тебя прошу. С мужем разведёшься, только с Муравлёвым не связывайся. С твоей силой мистической он нас всех тут поубивает. Таня возмущённо фыркнула. Не без рыбе, конечно, и Муравлёв соловей. Но мне ещё до последнего вагона далеко. Или нет? Все там будем. Озрекаться никогда нельзя. Еги Андреевна многозначительно подмигнула Тане и повела её в сторону своего отдела. Таня побежала в приёмную. Из-за дверей кабинета Муравлёва слышались крики. Что за раздача? поинтересовалась Таня у личного помощника Муравлёва Саши, на лице которого читалась последняя степень озверения. Тот тяжело вздохнул и молча отнул головой в сторону двери. Таня вошла в кабинет. Муравлёв восседал за своим столом с каменной рожей. За столом для переговоров сидел красный как рак начальник охраны, а по кабинету фурией носилась Элеонора Борисовна Зуева. "Здравствуйте всем", вежливо поздоровалась Таня. Элеонора прервала свой бег и уставилась на Таню стеклянными глазами. «Здравствуйте, Татьяна Александровна!» Начальник охраны достал огромный носовой платок и аккуратно промокнул вспотевшую лысину. «Я требую ее увольнения! Или я, или она!» вскричала Элеонора и продолжила свой забег. «Моего увольнения?» — удивилась Таня и присела рядом с начальником охраны. «При чем тут вы?» Ильянора завязжала и, и затоплена ногами. Похоже, без доктора не обойтись, подумала Таня и решила пока не вмешиваться, а понаблюдать за развитием сюжета. Я уважаемый человек. Я лекции студентам читаю. Меня знает вся страна, и в Газпроме, и министры, вопила Ильянора. Таня, соглашаясь, кивала. Действительно, Элеонора Борисовна была известным на всю страну уникальным специалистом. Уж для этого она постаралась как никто, ни с кем не делясь своими знаниями. Лекции, которые она читала студентам, носили общий характер и для специалиста являлись пустым звуком. У учеников у Элеоноры не было. Её собственный учитель, автор нескольких учебников, давно скончался. так что элеонора и вправду была вне конкуренции и я не позволю чтобы всякое говно указывало мне что можно а что нельзя продолжала элеонора свою арию тани по глазам муравьёва показалось что исполнительница пошла на второй круг и она решилась робко спросить какое говно от подобного вопроса Элеонора растерялась и на минуту заткнулась. Сакалова встрял в образовавшуюся паузу начальник охраны. Подрались они. Ух ты! Надеюсь, Элеонора Борисовна победила? Таня расплылась в улыбке, преданно заглядывая Элеоноре в глаза. Элеонора фыркнула, но по её довольному виду можно было понять, что Танина лезть сработало. А противник действительно позорно бежал с поля битвы. «У нас сегодня строители на третий этаж стройматериалы завозят. Просили у дверей машины не ставить, а они...» Начальник охраны кивнул в сторону Элеоноры и махнул рукой. «Они разве слушают? Сразу драться!» Тане стало все ясно. В свое время они вместе с начальником охраны долго ломали голову над организацией системы охраны предприятия, слабым звеном которой был вечно пьяный и спящий на посту персонал. Текучка в охране была колоссальная, чему еще способствовал не самый большой фонд оплаты труда. Тогда-то Таня и пришла в голову счастливая мысль нанимать на место охранников не только мужчин, но и женщин. которые могут быть заинтересованы в графике работы сутки через трое. Ведь ни от одного работника охраны никогда не требовалось задерживать преступные элементы на месте их преступления. Главное, что требовалось от охраны это вовремя поднять шум и нажать тревожную кнопку. А уж наши-то женщины, которые коня на скаку и в горящую избу, такой шум могут ученить, что никакому преступному элементу и не снилось. С тех пор охрана на заводе постепенно поменяла состав и стала полностью женской. И вот надо же нашла коса на камень. Элеонора Борисовна, это вам не конь на скаку, это самое настоящее стихийное бедствие фурия вместе с гарпией в одном флаконе. «Это говно пнуло мою машину!» «Ну, я ей и ответила. Пусть знает свое место. Говно должно знать свое место!» Между тем продолжала бесноваться Элеонора. «Неправда. Она вас сначала вежливо попросила отъехать». Робко пытался оправдать свою сотрудницу, начальник охраны. Соколова Вера Геннадьевна. — вклинилась в перепалку Таня. «Сорок лет. Вдова. Одна растит троих детей». «Вы про что?» На лице Элеоноры было написано удивление. «Про говно. Там этого говна у нас среди персонала охраны. Хоть полной ложкой ешь. Вот еще, например, Вересова Нина Сергеевна, мать-одиночка, сын-инвалид, или Семенова Татьяна Ивановна. Он её муж после инсульта парализованный лежит. Это вы к чему сейчас все? Элеонора переводила взгляд с Тани на Муравлёва. Тот продолжал изображать сфинкса. Я к тому, Элеонора Борисовна, что дамы наши, которые в охране работают, не совсем говно, а люди, обстоятельства жизни которых сложились не самым лучшим образом. Кстати, все они имеют высшее образование. И что? Ничего. Ясное дело, что Соколова вам под горячую руку попалась. С кем не бывает. И в идеале, конечно, хорошо бы, чтобы вы перед ней извинились. Это, конечно, Таня задвинула нечто из области фантастики, но, как говорится, Много хочешь, мало получишь. А от Элеоноры Тане было достаточно и клока шерсти. Вот ещё. Извиняться не буду, я ж не знала, что она вдова. Элеонора топнула ножкой. Ну, слава богу, подумала Таня. Хоть про увольнение кричать перестала. И вообще, тем временем продолжала Элеонора капризным голосом: "Почему моё парковочное место в жопе мира находится?" А ваши прямо напротив дверей. Я, между прочим, вас в два раза старше. Ага, вот оно в чём дело. Зависть, Леонора, зависть. Вот от чего ты бесноешься. У меня не только парковочное место лучше, у меня и машина дороже, и ноги длиннее. Таня растянула губы в улыбке. И выгляжу я тебя в два раза моложе. Это точно. Это были приятные мысли. Но вслух Таня сказала: "Спасибо за комплимент, Элеонора Борисовна. Только не в два раза, а всего-то на 3 года. Но я вам с радостью уступлю своё парковочное место. Мне не жалко. Завтра же прямо и паркуйтесь". "Это почему же?" вдруг подал голос Муравлёв. "Ой, а оказывается, тут И не спите, хотелось сказать Тане, но она удержалась. Вадим Михайлович, да какая разница, где парковочное место? Таня сделала удивлённое лицо и опять с трудом удержалась, чтобы не добавить. Главное, чтоб человек был хороший. Ну, смотри Виноградова. Потом только с охраной не дерььсь, произнёс Муравлёв с видом рефери. объявляющего победителя. Я могу быть свободна, поинтересовалась Элеонора. Разумеется, Муравлёв развёл руками, и Элеонора прошествовала к выходу с попедным поднятой головой. Вот чёрт того кукла. Зрявы Танечка ей своё место уступили. Начальник охраны опять достал платок, промокнул лысину и тоже направился к двери. Ничего не зря. А вы там с Соколовой мозги прочистите, сказала Таня ему вдогонку. А я это за что? За то, что в подобных случаях, когда сотрудник не выполняет просьбу охраны, надо не по колёсам ему стучать и не по голове, а бежать жаловаться вышестоящему начальнику, то есть вам. Это ваше было дело Элеонору загасить. Слушаешь, товарищ генерал. Начальник охраны вытянулся в струнку, щёлкнул каблуками. Уж моего увольнения она точно добилась бы. Я ж не вдова многодетная. С вами бы, Элеонора Борисовна, драться ни за что бы не стало. Да и вы ей по машине не стукнули бы. Это точно. Я бы её за ноги схватил и об асфальт шмякнул с превеликим удовольствием. Пойду я. Идите с Богом. Муравлёв махнул рукой. Но мне это скажи, чего это ты вдруг Элеоноре так легко своё место отдала? Бы интересовался он, дождавшись, когда за начальником охраны закрылась дверь. Оно под деревом. И дерево это липа. И что? Да мне надоело. Зимой на машину с этой липы Снег целыми сугробами валится, а летом липовые почки, их не отскрести. Да ещё птицы на этой липе сидят, и сами понимаете, Муравлёв заулыбался. Ну, слава богу, а то я уже подумал, что паучиха моя заболела. Однако не придётся ли нам в ближайшее время эту липу снести? Это уж от вас зависит. Как долго вы ещё будете у нашей великой Элеоноры на поводу идти и из моей спиной прятаться? Виноградова. Ну ты же знаешь, что уволить я её не могу, она незаменимая. Тогда пилити и лепу. Таня встала и пошла к выходу. Когда она вернулась к себе в кабинет, первым делом набрала Лидию Андреевну. Виноградова, ты жива? Обрадовалась та из трубки. Уже знаете, а то весь завод гудит, Соколову все готовы на руках носить. Лидия Андреевна, возвращаясь к нашему утреннему разговору. Я вот тут поняла, что если женщина свою силу к мужику не прикладывает, то дело швах. Сила эта может бабу изнутри разорвать. Ну да. Похоже на то. Если бы Леонора наша замужем была, глядишь, нам бы всем тут полегче было. Так что вы там по Ильичу своему не сильно шандарахайте. Мне его жалко. Хороший он у вас. Не буду. Я его в отпуск увезу. Пора. Тем более, что у меня по графику как раз в июне. Да и у них там в правительстве затишье. Пока то всё. А тебе я адвоката отличного нашла. Записывай телефон. Адвокат, с которым Таня встретилась на следующий день, оказался весьма приятным молодым человеком. Он внимательно выслушал Таню, посмотрел документы и тут же составил заявление на развод, которое Таня радостно подписала. Заявление адвокат пообещал подать в суд уже завтра. а также пообещал всячески ускорить соблюдение всех судебных формальностей. Если супруг ваш на заседание не явится, то на третий раз разведут автоматически, даже без его согласия. Так что максимум месяца через 2 вы будете вольной птицей, успокоил он Таню, когда она высказала опасение, что Белов может против развода возражать. Или вообще уйти в очередной запой. Сроки развода Таню вполне устраивали, ведь она планировала решить этот вопрос до конца лета. После внезапного появления на даче Белов предпринял ещё несколько попыток примирения с Таней, а потом как-то затаился, видимо, устал. Однако Григория Таня решила на всякий случай до начала лета оставить у родителей. Когда Таня ехала от адвоката, ей позвонил прораб, который, сославшись на Ирку Федотову, выразил готовность немедленно осмотреть требующий ремонта объект. Таня договорилась встретиться с прорабом на месте и поспешила на Таврическую улицу. Она уже не стала искать на улице место для парковки, а сразу заехала во двор. На Танином парковочном месте, прямо на асфальте, красовалась огромная белая надпись «Жидовская морда». Надпись была выполнена художественно нестираемой краской, которой красят на дороге разделительную полосу. Такую фиг отмоешь. Видимо, баба на Ягуаре расстаралась. Это ее табличка. Левенсоны на дверях Таниной квартиры так... попутала. Хорошо, что Давид Лазаревич этого безобразия не видит. Хотя в городе Санкт-Петербурге антисемитизм стал уже явлением несколько раритетным. Сейчас народ всё больше лицами кавказской национальности недоволен. И кавказскими лицами, и узбекскими, и таджикскими. Таня поставила машину и огляделась. Ягуар красовался неподалёку. Таня поискала глазами подходящий гвоздик, а потом спохватилась. Неужели она будет опускаться до уровня этой бобищи? Нет, не будет, но очень хочется. Особенно хочется нацарапать ей на ягуаре слово какое-нибудь хорошее. Таня взяла себя в руки и вышла к парадному ожидать прораба. Прораб к Таниному удивлению ни на минуту не опоздал. и оказался похож на упитанного таракана. Он по-деловому обошел квартиру, специальным прибором замерил все помещения, сфотографировал комнаты и, посверкивая бесовским взглядом, записал все Танины пожелания в блокнот. Затем, чуть не выпав из окна, осмотрел окрестности, посетовал на отсутствие возможности для установки пухты для мусора. Что-то такое сказал, что... простеснённость и связанное с ней удорожание, но в результате смету пообещался выдать прямо завтра. В целом, после общения с прорабом у Тани сложилось благоприятное впечатление о его предприятии. Чувствовала, что контора, рекомендованная Иркой, солидная, и тянуть кота за хвост никто не будет. Однако, как и велела ей Ирка, Таня пригрозила прорабу, что обязательно покажет смету Федотовой. После этого тот слегка поскучнял лицом и отбыл в свояси осмечивать объект.